«Она что-то такое сказала», — объясняет Мариса, пытаясь говорить спокойно. Она словно пыталась залезть мне в голову. Постоянно задавала вопросы о беременности, и это просто... «Да?» — резко спрашивает он. «Я, возможно, все неправильно поняла». Мариса замолкает. «Да, наверное», — начинает Джейк. «Как ты и сказала, это гормоны сводят с ума». «Я сказала вовсе не это», — думает Мариса, но все равно согласно кивает. Рот Джейка вытягивается в прямую линию. «Если бы ты дала ей шанс, я уверен, ты бы поняла, что Кейт действительно милый человек. Она беспокоится за тебя, мы оба беспокоимся». Случайное «мы» режет слух. «Что значит «мы»?» Где-то в районе солнечного сплетения вспыхивает неудержимая ярость. «Это не ускользнуло от нашего внимания», — говорит он. Язык Джейка становится формальным, если он расстроен или зол. «Что ты ведешь себя немного...» Он замолкает, смотрит на Марису, и его плечи смягчаются. Он подходит и похлопывает ее по плечу. «Иррационально?» — спрашивает она. «Нет, не иррационально. Но ты только что сказал». Он смеется, а потом делает шаг назад. «Нет, я сказал «не иррационально», — повторяет он с ударением на «не». «Но, может быть, немного странно, и поэтому мы волнуемся за тебя и за ребенка». Мариса напрягается. «Я в полном порядке». «Вчера», — продолжает Джейк, словно совсем ее не слышит, Я зашел на кухню, а на плите стояла кастрюля с молоком, которая уже лилась через край. Что? Кастрюля молока? Нет, я тебя слышала, просто я не пью молоко, так зачем мне его кипятить? Это правда. Она добавляет в вкусное миндальное молоко. Только Кейт покупает в магазине полуобезжиренное молоко. Ладно, но ни Кейт, ни я, никто из нас не кипятил молоко, так что... Значит, это была я? Пронзительно вскрикивает Мариса. «Я не хочу тебя расстраивать», — произносит Джейка, вытянув вперед руку так, словно пытается успокоить дикое животное. «Но это не единственное происшествие, верно?» Он смотрит на нее. «Помнишь ту историю с музыкой?» На прошлых выходных Мариса пыталась поработать, но не могла сосредоточиться из-за доносившейся снизу музыки. Закрыла дверь, захлопнула окно и даже вставила в уши кусочки бумаги, импровизированные беруши, но музыка все равно была оглушительно громкой. Гитарные виски, глухие удары, от которых, казалось, вибрировал пол. Как только терпение лопнуло, Мариса спустилась вниз и застала в гостиной Джейка вместе с Кейт. Он прислонился к каменной полке и смеялся над тем, что только что сказала соседка, причем та стояла очень близко к Джейку, их головы почти соприкасались. «Ты помнишь это?» — Кейт пыталась перекричать музыку. «Чертова классика!» Джейк в такт кивал. «Да», — согласился он, — «обожаю». Мариса очень удивилась, ведь Джейк почти никогда не слушал музыку. Для занятий спортом всегда выбирал подкасты и радиостанцию «Five Leaf». Складывалось впечатление, что Джейк пытается казаться крутым и красуется перед Кейт, но это выглядело действительно жалко. Но все же Кейт, прыгавшая по комнате, словно на каком-то концерте, вывела ее из себя гораздо сильнее. «Ребята!» — тихо произнесла Мариса, адресовав реплику Джейку, но он не расслышал. «Привет!» — крикнула она. Кейт резко остановилась. На ней балетки леопардового цвета, джинсы с и футболка с надписью «Пока, любимый». «Ой, привет!» — поздоровалась раскрасневшаяся Кейт. Джейк спокойно улыбнулся Марисе, стоявшей в дверном проеме. «Не могли бы вы сделать музыку потише? Я пытаюсь работать». На нее смотрели две пары непонимающих глаз. «Музыку?» — переспросила Кейт. «Да». Мариса многозначительно взглянула на Джейка, чтобы он все понял. «На самом деле она не такая уж и громкая», — запротестовала Кейт. Мариса ахнула. Да как она смеет? Музыка настолько громкая, что мне пришлось вставить ушные затычки. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у». Джейк специально растягивал гласную. Извини. Он подошел к колонке и выключил музыку. Спасибо, сказала Мариса. Кейт по-прежнему стояла посередине комнаты и испуганно смотрела на Марису. Когда Мариса вышла, прикрыв за собой дверь, она встала у двери и прислушалась. Ничего не слышно. Но как только дошла до лестницы, из комнаты донеслись. Приглушенный смех Кейт и шиканье Джейка. Снова заиграла музыка, но чуть потише. «Помнишь?» — спрашивает сейчас Джейк. «Как ты спустилась вниз и попросила ее выключить?» «Конечно». Джейк поднимает брови, а все недоуменное выражение лица говорит о том, будто он старается, действительно искренне старается, сочувствовать этому капризу беременной женщины. Глаза такие голубые и невинные, что все происходящее кажется нереальным. «Это было неправильно, не так ли?» Мариса хочет послать его нахрен, но вместо этого отворачивается, молча сдерживая свою ярость. «Прости», — примирительно говорит Джейк, — «возможно, это было неправильно». «Да», — отвечает Мариса, застыв от возмущения. «Да, так все и было». Джейк вздыхает, и именно это, протяжный выдох, призванный подчеркнуть его великодушное терпение, именно он окончательно выводит ее из себя. «Почему ты на ее стороне, а не на моей? Это несправедливо. Я же сказала тебе, я не кипятила молоко». А музыка была чертовски громкой. Не была. Была. Мариса понимает, что уже перешла черту, но уже не может остановиться. Горло сжимается, и на мгновение кажется, что ее вот-вот вырвет на безупречный бежевый керамогранит. «Вы сговорились против меня?» «Вовсе нет». Он так спокоен. «Это бесит». Джейк протягивает руку, чтобы коснуться ее рукава. «Извини», — говорит он. «Я не хочу, чтобы ты думала, будто мы сговорились. Это ужасно. Мы будем более внимательны». «Перестань говорить мы. Вы не мои родители». Он смеется. «Это точно не мы». Глаза снова добрые, в уголках морщинки. «Пока ты в порядке и у тебя есть все необходимое», продолжает Джейк. «Мне трудно понять, каково это — быть беременной. Я просто безнадежный парень, если уж на то пошло». Настала ее очередь смеяться. «Нет, ты отличный парень». «Не уверен». Кухонный свет становится ярче. В дальнем конце сада виднеется муниципальное жилье. Там находится темная башня, а внутри нее лестница, ведущая в квартире. Единственные окна — Это маленькие пластиковые окошки, открывающиеся всего на несколько сантиметров, причем наклонно и под углом, поэтому башня имеет тревожный вид КПП. Иногда Мариса представляет себе мужчин, просунувших автоматы в эти небольшие бойницы и целящихся в сторону их дома. Она дрожит. «Холодно?» — спрашивает Джейк. Она качает головой. «Можно тебя обнять?» — просит Мариса. Его глаза расширяются, а на щеках появляется румянец. «Так я еще могу смутить его!» Думает Мариса и радуется, что по-прежнему обладает этой силой. Он такой англичанин, такой честный и порядочный. Она просит его раздеться до гола и потащить ее к кухонному столу. Разве нет? Проходит еще пару секунд. Он делает театральную паузу, переваривая просьбу. Это их личная шутка, которую они оба понимают, как и все другие пары. «Разумеется», — соглашается он. Она прижимается к груди Джейка, вдыхает его запах, он соединяет руки у нее за спиной и притягивает к себе. Мариса идеально вписывается в его контур. Подбородок Джейка находится как раз на уровне ее головы, словно их размеры специально подогнаны друг для друга. «Все будет хорошо», — бормочет Джейка, и она верит ему, обнимая в ответ. Прижимается еще сильнее, как вдруг слышит чей-то кашель. Джейк отстраняется. Крятье ее волос запуталась за пуговицу на его рубашке, и она визжит, когда он дергается. Нужно мгновение, чтобы осознать происходящее.